Глава девятая. Гроза. Булава убрал рацию и бросил хмурый взгляд на Крылова. Затем осторожно выглянул из-за дерева, за которым они скрывались. «Ну?» — Крылов вопросительно развел руками. «Почему не ловишь дальше?» «Ты что, не слышал, какие помехи? Парни находятся возле аномалии!» — тихо ответил Булава. «Они что, в ловушке?» Снайпер выпучил глаза, сразу вспомнив недавнее знакомство с этим странным явлением, отнявшим у него отцовскую СВД и едва не лишившим жизни. «Да ничего, братья мои, калачи тертые. Не впервой». Булава продолжал рассматривать пятиэтажный дом, к которому они приблизились. Первые два этажа здания практически полностью утопали в зелени. Выше виднелись жилы юно тянувшихся почти до четвертого этажа. На некоторых балконах росли молодые деревья, пустившие корни в бетон. Дальний подъезд был частично разрушен, вероятно, корнями могучего дуба, росшего по соседству. В кроне дерева виднелось нечто, являвшееся в давние времена микроавтобусом. Как он там оказался, Иван не понимал, но такую картину можно было видеть довольно часто. Возможно, еще когда дерево было совсем молодым, оно подхватило машину ветками и так и росло, вознося его вверх. Правда, судя по высоте дуба и толщине его ствола, ему было никак не меньше ста лет. С другой стороны, рост деревьев в чертогах не подчинялся законам биологии, выливаясь порой в настоящую чертовщину. — А на пятом, кажется, движение. Тихо заметил Иван, продолжая наблюдать за домом. — Значит, не снял ты снайпера. — А я не говорил, что снял. Жаль винтовку про... — Да ладно! Булава не дал Крылова договорить. — Сейчас заходим в дом. «Будет контакт на минимальной дистанции. СВД-ха твоя в этих условиях только помеха». «В дом?» Взгляд снайпера в очередной раз выразил протест, панику и недоумение. «А я с чем пойду? С мутюками?» «Не ной!» Иван достал из ножен здоровенный армейский нож, лезвие которого было покрыто темным напылением во избежание демаскирующего стального блеска. «Зубцы, кровосток, как положено. Классика умершвления». Держи. Будешь резать всех, кто не Иван Булава. Уразумел? Да я не сильно умею ножом, скривился Крылов. Твою мать, вздохнул Рейтер. И чему вас там Юрич учит? Каждый должен уметь обращаться с ножом, и не капусту шинковать. Это первое. Второе. Тебе помимо СВД положено иметь оружие ближнего боя, хотя бы с раненький пистолетик. Это закон выживания. Почему его нет? Да я думал, «Ты думал? Братуха, в каком году это произошло?» «Что? То, что ты думал?» Иван ткнул указательным пальцем снайпера в лоб. Крылов раздраженно отмахнулся. «Слышь, я все понимаю. Вы такие крутые рейтеры, что прямо на одном поле с вами срать большая честь. Только ты достал уже, понял?» «Ты меня на понял не бери, сопляк. Признай, что ты слажал по всем пунктам и сделай выводы на будущее». Иван небрежно всучил снайперу свой автомат, и, перекидывая нож из ладони в ладонь добавил будешь без толку тратить патроны в батраки тебя на год заберу чтоб отработал а если будешь мешкать и не выстрелишь когда нужно сломаю челюсть договорились давай уж веди быстрее закончим быстрее с вами распрощаюсь проворчал крылов значит договорились хмыкнул булава и снова взглянул на дом идешь за мной и повторяешь все мои движения и не звука булава выключил рацию «Кто-нибудь видит хоть что-то?» Артем тревожно осматривал свяща хоть малый признак проклятого свяща, который по старинной традиции нарекали звучным именем аномалии. И некоторые рыскуны называли так своих дочерей. «Вон тот енот!» Ходокирий вытянул руку в направлении, откуда они пришли. «Я про аномалию, Паша!» Зло рыкнул полукров. «Что-то нифига!» — мотнул головой Мустафа. «У меня на компасе стрелка залипла. Не шевелится совсем!» «Значит, мы очень близко от нее». Артем достал компас и откинул защитную крышку. Стрелка металась по кругу и никак не могла успокоиться. Аномалия была рядом, но непонятно, где именно. «А у меня не залипло, но вертится так, что хрен ее разберешь, где источник». «Может, в этом сарае?» Павел кивнул на ближайшую гнилую постройку, обросшую мхом. «Вполне может быть», — согласился Артем. «Дайте-ка мне что-нибудь». Поискав в траве, Мустафа протянул ему кусок трухлявого полена. Полукров повертел себе предмет в руках и отшвырнул. «Нет, дайте что-нибудь металлическое». Отсутствие гула и характерного запаха озона говорили о том, что аномалия не электромагнитная. А значит, можно кинуть в нее железо в дождь. Павел осторожно двинулся назад к ржавому корпусу легковушки. Он без труда оторвал передний бампер, вернулся и протянул его Артему. «Блин, ты бы еще всю машину принес». «Слышь!» выркнул Павел. «Иди и сам бери, что тебе нужно? Зануда!» «Ладно, не психуй!» Полукров взял бампер. «Да от непсихуя слышу!» «Всё, заткнись!» Полукров привстал, покачал в руках бампер и швырнул его в сторону сарая. Железяка кувыркнулась в воздухе, ткнулась в траву и с глухим стуком привалилась к деревянной стене сарая. «И нифига!» вздохнул Мустафа. «Тихо, тихо!» Павел вдруг поднял ладонь. «Слышите?» Гул нарастал, и через пару секунд его стало слышно отчетливо. Он доносился из сарая. Чуть позже затрещали доски. Вот они задрожали, и некоторые запрыгали, словно клавиши пианино, которых касались невидимые пальцы великана. Выходит, бампер все-таки потревожил аномалию. «Отходим, отходим!» — крикнул полукров, быстро пятясь. Они выскочили на проплешину, свободную от высокой травы. Сарай уже весь исходился ходуном. И вдруг он мгновенно со страшным грохотом преобразовался в мелкие щепки, которые брызнули мощным деревянным взрывом. Бампер затянул в эпицентр, и тут же пасмурный сумрак Острогожска озарила яркая вспышка молнии, чья изогнутая жила соединила сердце разлетевшегося в щепки сарая и низкие проливные тучи. Тут же раздался оглушительный раскатистый грохот. «Гроза, мать ее, только не гроза!» Раздосадованно воскликнул полукров. Их обдало волной из гнилых древесных щепок и сразу же запах запаха заполнил ноздри. Иван, прятавшийся в кустах, пристально смотрел на вход в здание. Тот практически весь утопал в зелени, и окон первого этажа почти не было видно. То и дело, поглядывая на остальные окна, Иван возвращался взором к узкому лазу в кустарнике, за которым чернел проем подъезда старой пятиэтажки. — Струну видишь? — прошептал булава, чуть подавшись к напарнику. — Где? — Да вон там, перед входом, у самой земли. — Ага, точно. Крылов, наконец, обратил внимание на мерцание капель дождя, переливавшихся на натянутой струне. — Растяжка? — Именно. Только странная она. — Слишком заметная? — Молодец, Крылов. Ты не безнадежен. — Ну, спасибо. — фыркнул снайпер. «Либо ее ставили идиоты, либо рассчитывали на идиотов. Но мы ведь не идиоты, а, Крылов? Ну я-то точно. А ты как?» Булава усмехнулся. «И что делать?» — парировал снайпер, игнорируя вопрос. «Ни в коем случае не исходить из того, что и враг — идиот. Неправильно это. А дальше?» «А дальше?» Иван, осторожно, чтобы не шевелить кустарник, снял рюкзак и принялся в нем копошиться». Дальше, как говорит мой друг Паше Ходокире, яйца не пускают. Он извлек из кармана рюкзака брезентовый мешочек. В нем хранились болты, шайбы и гайки разных размеров. К каждому предмету была привязана пестрая матерчатая лента. И каждый был ею же обмотан, чтобы железки не звякали на ходу. Еще там находились подковообразная скоба, которую Иван собрал и переложил в нагрудный карман разгрузочного жилета. «Прикрывай». Подойду ближе и посмотрю, что за фокусы нам приготовили. Напрямик он, конечно, не пошел. Двигался кустами, пока не выбрал наиболее узкое свободное пространство между зарослями у дома и теми, где остался крылов. При этом булава внимательно изучал каждую веточку и травинку. Мины-ловушки могли оказаться где угодно, и это замедляло его движение. Царство мертвых — единственное место, куда торопиться не надо, ни при каких обстоятельствах. Ловушек пока не было, но очевидность растяжки свидетельствовала о том, что таковые существовали. Булава остановился в четырех метрах от струны и присмотрелся. Так и есть. Перед видимой растяжкой, примерно в метре от нее, тянулась еще одна стальная нить, совсем тонкая и незаметная. И натянута она была значительно ниже, скрываемая травой. Иван проследил за ее ходом и обнаружил справа от себя прямоугольный предмет защитного цвета со слегка выпуклым корпусом, укрытый глубоко в кустах. Именно от него и отходил тросик, а надпись «Front Toward Enemy» недвусмысленно выдавала противопехотную мину направленного действия к клеймор. «Ах ты, ведьмина дочка!» — подумал Иван, даже обрадовавшись находке. «Лучше найти мину глазами, а не ногой». «Ну, привет!» Он осторожно приблизился и стал внимательно рассматривать мину, поисках новых сюрпризов. Но ничего не нашел. Очевидно, те, кто установил клеймер решили, что будет достаточно приманки в виде заметного тросика, который был просто привязан к двум кустам по обе стороны от входа. Гулова извлек из кармана стальные подковообразные скобы. Выбрал подходящую и подкрался к мини вплотную. Иван аккуратно блокировал скобой обрывной датчик детонатора, от которого шла едва заметная нить. и начал медленно выкручивать сам детонатор из пластикового тела мины. Обезвредив эту мелкую, но свирепую подлую убийцу, он вытянул руку и показал Крылову кулак с оттопыренным вверх большим пальцем. Затем кулак разжался, и булава поманил снайпера к себе. Крылов двинулся тем же маршрутом. Попутно он не забыл прихватить оставленный рейтером рюкзак. — Ну, чисто! — шепнул снайпер. — Похоже, что да. Булава взял в руки мину и показал напарнику. «Знаком с этой штучкой?» «А, монка?» «Почти. Клеймор. Ну все, вещмешок оставь вон под тем кустом, входим в дом. И смотрим в оба. Там тоже могут быть мины». «Лады», — кивнул Крылов. Как только они вошли в полумрак подъезда пятиэтажного здания, опостылевший шум бесконечного дождя отступил и отдавался лишь сырым эхом потрескавшихся и облупленных стенах здания. Иван изучал пороги пустых квартир первого этажа. Штукатурка, пыль и грязь, нетронутая пожухлая листва. В эти помещения уже очень давно никто не совался. Значит, можно идти дальше, не опасаясь затыл. Что булава и сделал. Стряхивать с себя деревянную труху времени не было. Там, где только что стоял сарай, куда врезалась молния, зияла внушительная воронка, в которой мерцал яркий до боли в глазах свет. Область свечения потрескивала и гудела. Она росла и высилась словно из ямы восходило яркое голубое солнце. «Шаровуха!» — воскликнул Мустафа, помогавший подняться Павлу. Тот рухнул под градом древесных щепок. «Ходу, ходу!» — Артем подхватил тяжелого ходокири с другой стороны. «Да что вы как с маленьким!» — рыкнул Павел, прибавляя скорости. «Я и сам могу, отвалите!» видя что ходакири в самом деле достаточно резво уносит ноги от шаровой молнии артем бросил его и припустил во весь дух. За чуть отстала бронив свой новенький абакан купленный у серафима. минуя очередной переулок и вжимая голову в плечи от нового раската грома артем заметил слева от себя пустырь и что-то странное на этом пустыре. вспышка молнии озарила черный корпус мотоцикла и восседавшего на нем человека черной блестящей кожи и черном же шлеме с непроницаемым темным стеклом. Зрение уловило Рейтера, но мозг не задумался, откуда тут взялся в чертогах. Ну да, Рейтеры наравне с Раскунами стали проводниками и разведчиками, но они не разъезжали на мотоциклах, а ходили пешком, так как на скорости рисковали влететь в аномалию или привлечь электрической цепью шаровую молнию. Полукров так и пробежал этот проулок, чуть повернув голову и запоздало удивившись внешнему виду ездока. Толком разглядеть его Артем не сумел, но отметил избыточно длинную и странно худую ногу, обтянутую блестящей от влаги кожей штанов. Кадакири, бежавший следом, уделил этому черному призраку намного больше внимания. Павел замер в переулке и удивленно уставился налево. Там действительно стоял черный спортивный мотоцикл довольно хищного вида. Агрессивные, стремительные обводы и защитные пластины-обтекатели. Две фары, напоминающие прищуренные глаза опасного зверя. Причем фары эти смотрели из пары больших и жутких челюстей, также окрашенных в черный цвет и придававших Рейту еще более зловещий вид. Трудно было представить животное с подобными челюстями, и хотелось верить, что они просто отлиты из стали для украшения. Мотоцикл стоял, чуть наклонившись, и точкой опоры служила левая нога ездока. И нога эта была чертовски изящна, что подчеркивали облегающие штаны. Безжизненным стеклом-шлемом мотоциклист взирал на пробегавших мимо Рейтера. Он сидел неподвижно, и Павел Ходокирий за пару секунд созерцания понял, кто находится перед ним всего в 40 шагах. «Ёб, мужики, это же баба!» — воскликнул Павел, простирая к наезднице руку. Тем временем отставший Мустафа ускорил бег, желая побыстрее нагнать товарищей, и налетел настоявшего посреди лужи Павла, так что оба упали. — Шайтан, тебя раздери, павлин! Ты что, встал? — заорал Засоль, быстро поднимаясь на ноги. — Что? Встал? Нет еще! — Чего? Артем развернулся и заорал. — Идиоты! Замрите! — Что? — крикнул Павел, приподнявшись. — Не шевелитесь! Обернувшись, Ходокири и Мустафа Засоль с ужасом обнаружили, что в трех метрах над землей, и 30 от них... Медленно плывет плазменный шар, величиной размером с добрый арбуз. Шар испускал болезненное для глаз голубоватое свечение. Это была шаровая молния, но не та, которую знали с незапамятных времен человеческого бытия. Молния нового поколения, порожденная изменившимся миром, который к ужасу людей явил их же деянием сотворенные чертоги со свящами-аномалиями. Капли дождя, попадавшие на мерцающую сферу, Высекали мелкие искры и шипели, мгновенно испаряясь. Вдалеке снова ударил гром. Шаровуха замедлила ход, потеряла цель. Было известно, что молнии реагировали на человеческое биополе, а также на радиосигналы и электромагнитные поля. Сейчас беглецы ускользнули, и молния медленно возвращалась в состояние покоя. Видеть она не могла, да и ошибочно было считать ее живым существом. «Это такое явление». Хотя, черт возьми, чем не новая форма жизни? Артем понимал, что молния не успеет окончательно успокоиться. Она приближалась к лежавшим в луже, оторопевшим от страха людям. Вскочить и убежать в таких условиях уже нельзя. Не зря шаровую молнию называют именно молнией. Говорят, что она способна опередить пулю. Если Павел и Мустафа побегут, то через долю секунду их обугленные трупы раскидает по переулку. Отвлечь на себя — На таком расстоянии это, скорее всего, сработает, но станет верным самоубийством. Артем Полукров был готов пожертвовать собой ради друзей, но должен же быть иной выход. Он лихорадочно искал вокруг себя подходящую железяку, одновременно прикидывая, как бы успеть ее подхватить, взмахнуть ею и швырнуть в сторону, чтобы отвлечь шаровую молнию. Та погонится за металлом, взорвется и позволит людям спокойно вздохнуть. И важно, чтобы при взрыве никого не задело. Проклятие. Шансов действительно нет. Артем сделал глубокий вдох. Все-таки очень трудно. Ведь это жизнь. Сие острее понимаешь, когда приходит время с нею расставаться. Он уже выбрал место, куда метнется в следующее мгновение, вводя за собой молнию. И это будет его последний маршрут. Да чего же нелегко. Но черный мотоцикл, о котором все позабыли, вдруг взревел двигателем. Артем вздрогнул, посмотрел. Наездница резко подергивала ручку газа, так что машина, укращенная ее ногами, неистово рычала. Если неизвестная Рейтерша впервые была в чертогах и не имела понятия о дьявольских аномалиях, то она подвергала себя колоссальному риску. Ревущий двигатель мотоцикла вращает генератор, источает токи, создает поле, способное возмутить притихшую на время шаровую молнию. Но было похоже, что именно этого и добивалась женщина. Мерцание шаровой молнии изменилось. Очевидно, работа мотоцикла уже каким-то образом подействовала на нее, но недостаточно. Шаровая молния так и покачивалась на месте, все медленнее и медленнее, подползая к Мустафе и Павлу. Те не дышали и с ужасом смотрели на светящуюся дрень. Мотоцикл вдруг рванулся вперед, предварительно приподняв переднее колесо и шлифанув задним. Шаровая молния закачалась. Проехав совсем немного, мотоциклист резко развернулся. Теперь загадочная наездница поворотилась спиной к обреченным на гибели рейтерам. Павел Ходокири нашел в себе силы улыбнуться и похвалить. «Задница что надо!» В этот момент шаровая молния вступила в контакт с возмутителем спокойствия и поплыла к нему, забыв о людях в луже и постепенно набирая скорость. Лихой наезднице либо крупно повезло, либо она на зубок выучила науку выживания в чертогах и точно знала, что делала. Она развернулась на оптимальном расстоянии от шаровой молнии, чтобы не вызвать ее резкого броска, который непременно убил бы черную всадницу. Да, она хорошо понимала, как поступить. Потянув ручку газа, она встала на дыбы так, что из-под заднего колеса прямо в лицо Павла, оценившего ее стати, ударил поток грязи. Рейд устремился вперед, все ускоряясь, когда уже и шаровая молния заметно прибавила ходу. Шаровуха устремилась за ней. «Вот сука!» — воскликнул Павел, морщась и утираясь. «Эй, брат, она нам жизнь спасла, не надо так!» — возразил Мустафа. Ходокири резко обернулся. «А ты, падла, чего за моей спиной прятался?» — Засоль пожал плечами. «Зачем пачкаться двоим, когда можно одному?» «Хорошая философия, но ну, не урод!» Артем, наконец, вышел из ступора, вызванного всем сразу, риском потерять друзей, перспективой проститься с жизнью и удивительным поступком странного рейтера, приведшим к неожиданному спасению. Возвращение в чувство ускорили ударившая невдалеке молния и последовавший за ней удар грома. Из-за этого раската Полукров так и не услышал, как что-то взорвалось в пятиэтажке, где засел снайпер. Артем вздрогнул и бросился вслед за шаровой молнией. «Парни, за мной!» — крикнул он. «Надо ее догнать!» «Что, на своих двоих догнать рейд?» Павел продолжал соскребать с лица грязь. «А хрена «Познакомиться, Паша!» Не оборачиваясь, крикнул полукров. «А еще меня кобелем называет!» — проворчал Ходокири. «У него самого сейчас в штанах? Небось, пара самонаводящихся шаровых молний!» Мустафа поднялся и подхватил Павла за предплечье. «Вставай, Дубура!» «Что сказал?» «Блин, да что ты со мной как с маленьким «Я и сам могу!» Кадакири вырвался и тут же снова упал в лужу. «Гад! Ты специально это сделал!» — закричал он. «А ну тебя!» Засоль махнул рукой и поспешил за Артемом. Павел поднялся, стряхнул и побежал следом, тяжело сопя и повторяя. «Козлы!» Неизвестная рейтерша перемахнула на своем железном коне через протянувшийся на полторы сотни метров пустырь, в конце которого виднелся поросший травой и мхом холмик из мелкобитого кирпича, давно уже ветрами сдобренного слоем земли, который сглаживал холм. Ни секунды не колеблясь, наездница выжила из своего мотоцикла все мыслимое, вспорхнула на вершину и, пролетев пару десятков метров, скрылась из поля зрения Артёма. Шаровая молния мчалась по пятам, однако она не врезалась в холм, как можно было рассчитывать. Она летела дюймом выше его. И уже за холмом произошло что-то странное. Какое-то шипение, вспышка и взрыв. Было похоже, что либо шаровая молния что-то поразила, либо что-то поразило ее. Как ни удивительно, с учетом силы взрыва, последнее представлялось более вероятным. Артему хватило ума податься в размытую дождем яму, когда шипение еще только нарастало. Как оказалось, он принял правильное решение. После мощного взрыва вокруг засвистели многочисленные осколки. До третьего этажа все было чисто. Квартиры пустовали столь явно, что даже казалось фантастикой мысль о живших здесь людях. Мерещилось, будто здания были созданы лишь ради гнета запустения. И Невозможно было представить расставленное по комнатам диван, журнальный столик, детскую кроватку, тумбу с телевизором и DVD-плеером. Нет, только пустота. И квартиры превратились в обители для осенней листвы, заносимой ветрами из года в год. Еще для паутины, стриженных гнезд и летучих мышей, которые изрядно загадили все вокруг. С улицы донесся грохот. Иван и Крылов переглянулись. Оба понимали, что разговаривать нельзя, уж больно хорошая слышимость. Булава поднял тревогу в глазах снайпера. Крылов помнил, что во время грозы от чертогов лучше держаться подальше. Но так уж вышло, что они оказались именно здесь именно сейчас, когда гроза разразилась. Деваться было некуда. Следовало решить вопрос с неприятелем и уже после думать, как уходить из опасной зоны. На подступах к четвертому этажу возникло препятствие. Наскоро изготовлены еж из толстых веток, перехваченных в центре веревкой и обвитой колючей проволокой. Булава не спешил убирать конструкцию. Он внимательно осмотрел баррикаду, пока Крылов прикрывал его с автоматом в руках. Иван недовольно вздохнул, хотя следовало радоваться тому, что не поддался искушению покончить с ежом. От дальнего конца одной из веток тянулась леска, соединявшая ежа с примотанной к перилам и нацеленной на пришельцев сигнальной ракетой. К ее наконечнику был приделан небольшой кулек с гвоздями. Кроме них, в кульке наверняка имелась взрывчатка, которая должна была нафаршировать железом любого, кто попробует убрать препятствие. «Все правильно!» «Минировать лестницу глупо, она обрушится и отрежет пути к отступлению». Немного подумав, Иван бесшумно спустился к Крылову. «Принеси рюкзак и ту мину. Только не шуми!» — шепнул он на ухо напарнику. Снайпер кивнул и протянул автомат булаве. Иван мотнул головой «не стоит» и жестом велел идти. Крылов ответил очередным кивком и двинулся вниз по лестнице. Булава терпеливо ждал, держа на готове свой нож. Наверху послышались шорох и какое-то движение. Иван напрягся и оценил взглядом площадку. Ближайшая к лестнице, ведущей наверх квартира, без двери. Еще одна центральная, тоже с пустым проемом. А вот у дальней, которая находилась справа от того, кто мог подняться с нижнего этажа, дверь сохранилась. Старая, ржавая, чуть приоткрытая. Спрятавшись в ближайшей бездверной квартире, булава сосредоточенно слушал. И ли звуки сверху. Нет, тишина. Зато снаружи сверкнула молния и грянул гром. Иван выскользнул обратно на площадку и приблизился к ржавой двери. Начал ждать. Следующий отсвет молнии полыхнул довольно скоро, и как только ударил гром, Иван потянул дверь на себя, отворил. Предосторожность оказалась не лишней. Петли сильно скрипели. Глава быстро изучил внутреннюю поверхность двери. «Есть за что зацепиться, это хорошо». Тем временем к нему уже поднимался Крылов, волочивший рюкзак и мину. Иван извлек из рюкзака веревку с карабином и, вернув его, Крылова указал на квартиру напротив. Снайпер отступил, продолжая следить за действиями Рейтера. Булава зашел в квартиру, где сохранилась дверь, растягивая на ходу тросик минного детонатора с торчавшим сантиметровым запасом. Мотка хватило до косяка одной из комнат. Иван установил там клеймор надписью «Front Toward Enemy» ко входу и обложил его увисистыми кусками штукатурки. Вкрутил детонатор, снял предохранительную скобу, вернулся на лестницу с ежом, закатал рукав и поманил Крылова. Тот высунулся и булава шепнул ему «Приготовь аптечку». Тот без лишних слов вернулся к рюкзаку. Булава закрепил карабин веревки на еже. то, что он сделал далее, заставило Крылова вытаращить глаза. Однако он не проронил ни звука, продолжая наблюдать за действиями светловолосого великана. Иван сделал ножом основательный надрез на оголенной левой руке и принялся, пятясь, кропить ступеньки кровью. Алая дорожка потянулась от ежа к заминированной квартире. Сверху донеслись приглушенные речи шаги. Крылов и булава тревожно уставились друг на друга. Затем Иван махнул рукой — приказывая крылова уходить глубже в квартиру, а сам присел в ожидании молнии только бы успеть на улице сверкнуло, грянул гром булава дернул дверь и притворил ее оставив щель, чтобы можно было просунуть руку пропихнул наживил на щербиной в двери тросик клейймера быстро опустил рукав, чтобы кровь не капала туда где ее по задумке быть не должно устремился к квартире где был крылов, держа при этом раненую руку так, чтобы с нее не капнуло ни капли. Схватил веревку, прикрепленную карабином к ежу. Заскочил в квартиру и резко дернул. Сработала сигнальная ракета, озарившая темный подъезд красновато-оранжевым светом. Ударил взрыв, разлетелись гвозди. Еж скатился прямо к порогу. Булава проворно отцепил карабин и с веревкой кинулся вглубь квартиры, увлекая за собой Крылова. Оказавшись в дальней комнате, он задрал рукав. «Быстро перевязывай. У нас двадцать секунд».